Связываюсь с инженерной базой. Вертолет готов, идет погрузка. Надо поздравить Лиру и начать операцию. Беру рацию. лера ты золото. Ты сама не представляешь, какое ты чудо. Коша, они же так просто не уйдут. Вот именно. Ты предупредила, они и послушались. Теперь мы на полном законном основании отправим их к черту на кулички. Куда? Далеко-далеко. За Синие горы, за Голубые реки. А если они вернутся? Обязательно вернутся. Тихими и послушными. Надеюсь, э -э предупреди своих людей, что я прилечу, когда стемнеет. Пусть все, кроме часовых, отдохнут. Ночью у нас будет много работы. Сама тоже отдохни. Конец связи. Легкой рассыпь, следуй на инженерную базу. Погрузка уже закончена. Киберы выстроились у грузового люка. загоняя их внутрь, залезаю в кабину. Надеваю наушники, включаю электрику, связь, систему навигации, компьютер. Кстати, очень неплохой комп. 64 процессора. Наушники оживаю Слышу, как Кит о чем-то беседует с Сэмом. Включаю автопилот и приказываю отогнать машину на вертолетную площадку. Машина предпринимается на стрикозивных ногах и бодро шлепает туннель ннель тот самый пятикилометровый восьметрового диаметра выходящий в глубокое горное ущелье голос сэма в наушниках становится все лучше и вскоре совсем исчезает горная порода экранирует радиоволны. странно почему в замке такого не было надо выдать вертолету имя пустьлера придумает конец туннеля Через прозрачный потолок вижу, как лопасти двух соосных винтов занимают рабочее положение. Включаю автопилот и лихо взлетаю. Нет, все-таки тренажер не дает реального представления о машине. Связываюсь с компьютером инженерной базы и заказываю вторую такую машину. Потом вызываю Тита. Он сообщает, что отряд для захвата родных Сэма уже выехал. Сообщает номера ежиков, которые его сопровождают. Мой компьютер тут же выводит на экран карту с их координатами. Выбираю точку перехвата, ложись на курс и перевожу винты в малышемедший режим. Когда всадники выезжают в открытое поле, резко увеличиваю скорость, догоняю их и открываю вентиль баллонов с усыпляющим газом. Через минуту на дороге лежат 8 спящих человек и 12 лошадей. Сажаю вертолет, принимаю стакан противоядия, заедаю лосиным окром. Жду на всякий случай пять минут. Выхожу и упускаю киберов. Киберы загружают спящих циркачей в салон. Пристегивают к койкам. Лошадей не трогаем. Поднимаю машину и беру курс на горы. Вижу на экране компьютера, как светящиеся точки ежиков возвращаются к замку. Это рвилий. Разгоняю машину до максимальной скорости 280 км в час. Немного, конечно, но для такой пузатой конструкции в самый раз. Перелетаю в горный хребет, нахожу подходящую полянку километров в десяти от какой-то деревеньки и сажусь. Киберы проворно берутся за разгрузку оборудования и материалов. Потом устанавливают надувной ангар защитного цвета. Через 20 минут цех по производству пенопластовых колыбелек длиной полтора метра. Готов. Первые восемь укладываю спящих циркачей, загоняя всех киберов, кроме двух, в салон и взлетаю. Предстоит выбрать место для базы номер 2. Наконец, нахожу почти вертикальную стену в 50 километрах по прямой от замка. выгружая киберов сейсмолокационной аппаратурой. Осталось последнее небольшое дело, и можно вплотную заняться циркачами. поднимаясь на 4000 метров, выбираю горный пик и зависаю над его вершиной. В полугрузового отсека открывается люк, и на тросе спускается ретранслятор. Очень симпатичный двухтонный восьминогий паучок. Как только достиг поверхности, принялся очищать вершину от снега и льда, чтобы закрепиться на скальном грунте. Потом развернул панели солнечных батарей и антенны. Главный компьютер замка тут же сообщил, что связь с киберами по ту сторону хребта установлена. Теперь, через 4-5 месяцев, будет создана вторая база. Даже если никого из нас не останется в живых. Даже если она никому не будет нужна. Вызываю Лиру и сообщаю, что лечу к ней. Через четверть часа на горизонте показались башни замка Деттервилей. Снижаю до 10 метров, передаю управление автопилоту и описываю вокруг замка Деттервилей правильный круг радиусом 3 километра, оставляя за хвостом шлейф сонного газа. Теперь ни одно живое существо не сможет выйти из круга, кроме меня и других принявших противоядие. Лечу прямо к замку и приземляюсь во внутреннем дворе. В наступающей темноте в дом нахожу Лиру и Сэма. Держатся за руки физиономия, обоих напуганные, больше никого. Вылезаю из кабины. Лира издает вопль и бросается ко мне. Обнимает мою левую лапу, слезы в два ручья. Сэм тоже подбегает. Физиономия почему-то радостно виноватая. прижимая крылом Сэма, глажу по спине Лиру, что-то говорю обоим сразу. Потом вспоминаю, что время идет, и облако сонного газа медленно сносит ветром. «Сэм, пока не поздно, распорядись, чтоб выкатили бочку. Вина!» Замечаю, что народу вокруг полным-полно. Четыре мужика уже катят заранее приготовленную бочку. Ставят на попа, ушибают дно. Достаю из кабины канистру с противоядием. Выливаю в бочку, перемешиваю черпаком. «Люди, слушайте меня!» Вы все, мужчины, женщины и дети, должны выпить вина из этой бочки. Взрослые один черпак, дети пол черпака, совсем маленький один глоток. Добровольцев не видно. Все знают, какой вкус у этой гадости. Те, кто пил утром, рассказали приукрасив детали. Слушайте меня. С теми, кто не выпьет, будет то же, что с циркачами. Боже, они сейчас бочку опрокинут. «Неужели думают, что я такой кровожадный?» «Лейтенант, наведите порядок!» «Все успеют!» «Пока последняя собака не выпит я за циркача не возьмусь!» Наконец все люди выпили. Теперь очередь собак лошадей. Наполняю водой небольшой каменный бассейн. Выливаю туда вторую канистру. Лошади с утра не непойные. Сделав один глоток, отходят. Стревоженная молодая женщина что-то выспрашивает у Сэма. Тот подводит ее ко мне. «Сэр, дракон, мой маленький не стал пить. Что теперь будет?» «Поспит завтра до полудня. Проснется голодным». «И все?» вся Так зачем же я пила эту гадость?» После долгих уговоров Лире удается напоить бычка. Остальные лошади уснут крепким сном. собаки ищаек. Питье вливают силой. Прокол получился с животными. Выживого транспорта не будет. «Ничего, справимся». Забираюсь в кабину вертолета и вызываю Тита. Лира с решительным видом занимает место второго пилота или первого. Вроде командир сидит слева, значит, она второй пилот. По глазам вижу, что легче будет сдвинуть гору, чем высадить ее. Тит сообщает, что циркачи ведут себя спокойно. Все, кроме десяти, в лагере. Остальных сопровождают ежики. Четверо из них почему-то уснули. Зову Сэна, достаю новые рации, точнее, коммуникаторы, с маленьким цветным экраном. Лера подзывает лейтенанта, отдает ему старую рацию, назначает Сэма старшим. Вызывает Тита. Сэм всникает и гморяюще смотрит на меня. Сэм, нам нужен здесь надежный человек, а полетать сегодня ты еще успеешь. Ладно, уговорил, давай коммуникатор. Настраиваю его коммуникатор на телекамеру, установленную на носу вертолета. Увидишь то же, что и мы. Лира, пригласи на борт двенадцать человек поздоровей. Лира отдает приказ. Люди без особого энтузиазма поднимаются в салон. Рассаживаются по койкам. «Плетим?» – спрашивает Лира. «Второй, пристегнись». «М?» «Ты второй пилот. Пристегни ремни, а то вылетишь из кресла в самый неподходящий момент». Приказываю, как надо пристегиваться. Высовываюсь из двери и «От винта». Народ не понимает. Ладно, сейчас поймет. Распрямляю стрекозинные ноги, и машина приподнимается над землей метров на 6 Запускаю винты. Люди разбегаются в стороны. Прижимаются к стенам. Поняли? Увеличиваю обороты. Факелы гаснут, задутые ветром. Переключаю внешние камеры на инфракрасный диапазон. Замок, главное, уходит вниз. Устанавливаю малышемячий режим работы винтов. Вызываю на дисплей карту зелеными точками ежиков. Около 10 точек образует правильный круг. Это ежики, стерегущие лагерь Циркачей. Сдаю программу автопилота и включаю подачу сонного газа. Машина описывает правильный круг с центром лагере Циркачей. Потом на малой скорости несколько раз пересекаю круг по диаметрам. И, наконец, обрабатываю площадь по расходящейся спирали. Лера, зови свою команду. Пусть стаскивают Циркачей в одно место. Лера вызывает Сэма, лейтенанта, и из замка тянется цепочка факелов, связываясь с Титом. Он сообщает координаты разведчиков Циркачей. Облетаю эти точки, обильно поливая землю сонным газом. Потом облетаю вторично, на этот раз приземляясь у каждого спящего. Лерина команда проворно загружает уснувших на верхние койки. Возвращаемся в лагерь Циркачей. Здесь работа кипит. Циркача стаскивают в кучку, плотными рядами укладывают на стеленный на земле шатер. Лера, взяв с меня слово, что без нее не улечу, уходит среди рядов, ищет кого-то. Потом подзывает двух человек, которые подхватывают циркача и волокут к вертолету. «Коша, этот из замка Тереблов, его надо отвезти туда». «Если надо, отвезем. Только дай ему вздохнуть из этого болончика. Пусть забудет все, что сегодня произошло». Иначе нам весь спектакль испортит. А я не забуду? Ты, Горькою Пака, из для чего пила? Не забудешь? Погрузка закончена. Лера забирается в кресло второго пилота. Взлетаем. Машина перегружена. Первокурс на замок Эреблов. Рядом с ним по-прежнему пасутся два ежика. Вполне заменяют радиомаяки. Сажаю машину в километре от замка. Почти бешу на виду на шагающем шасси самому рву. Лира выбирает сухое место по кустикам, стелит дерюшку, и Ее люди укладывают в циркача. Тем временем Лира ловит десяток жаб, рассовывает спящим по карманам за пазуху. Лира, пожалея зверюшек, подбегает ко мне, целует нос, занимает свое место. Закрываю грузовой люк, бодрой рысью веду машину по земле подальше от замка. Потом разгоняю винты, поднимаюсь на 200 метров, задаю курс автопилоту. Машина разгоняется, тяжело набирая высоту. Вскоре начинается болтанка и кошмарный ночной полет в горах. Слава автопилоту. Я бы так не смог. Машина петляет по ущельям. Гребни скал проносятся в метре под брюхом. Упираюсь покрепче всеми четырьмя лапами и закрываю глаза. Из салона доносится мат и жалобные стоны. Лидену команду качала. Наконец, заложив красивый вираж, машина садится рядом с надувным ангаром. «Дороги, «На слушай мою команду!» «Выгружаем всех циркачей, раздеваем, укладываем в колыбельки и накрываем вот этими мешками. Рядом с каждым кладем бутылочку с молоком. Молоко в той желтой бочке, бутылки в ангаре. Молоко экономьте, его только-только на всех хватит. Да, чуть не забыл». Каждому на шею вешаем соску на бечевке. Соски в ящике у стенки. Когда кончатся колыбельки, попросите двух железных гномиков. Они еще сделают. Колыбельки ставьте подальше, под теми соснами. Вопросы есть? Сэр Дракон, совсем раздевать? Совсем. А что с одеждой делать? Складывать в кучу, потом все увезем. чтобы ни одной вещи здесь не осталось. Сэр Дракон, ну лучше и принято подгузники заворачивать. Я знаю, у меня четверо. У вас дюжина, их пять сотен. Если хочешь, заворачивай. А я считаю, не маленькие, не описываются. Ну и бельки маленькие. А одну ночь поспят, подогнув ноги. Мешки зачем? Туракты. Совсем о людях не думаешь. Что они утром наденут? Жду, когда стихнет смех. Еще вопросы есть? Нет. Тогда за работу. Я лечу за остальными. Наблюдая, как раздевают и укладывают первых циркачей. Сожжись за управления «Куда же делась Лера?» «Ага, выходит из-за кустов». «Лера, ты летишь или остаешься?» Молча лезет в кабину и занимает свое кресло. Взлетаю, задаю курс, включая автопилот. «Коша, меня киберы в замок пустят?» «Пустят». Они снова смирные. «Мне в замок надо, хотя бы на час». Меняю курс, вызываю главный компьютер, приказываю опустить подъемник, ждать лиру «Коша». Если магистра увидишь, оставь мне. Оставлю. Сажаем машину на склоне поближе к подъемнику. Наблюдаю, как Лира идет в кабинке. Что-то в походке изменилось. Лечу к замку, где травили. Поднимаю на борт вторую партию спящих. Все циркачи уже стащены в одно место. Следы лагеря по возможности уничтожены. Сэм, хочешь покататься? Хочу. А Лира где? В замке. взлетаем На этот раз загрузка на 12 человек меньше. Всего 48 плюс Сэм. Вроде бы невелика разница, но насколько легче управлять? Задаю курс автопилоту и выспрашиваю новости у Сэма. Оказывается, в первые 2-3 недели в замке Деттервилей лири пришлось не просто трудно, а невероятно трудно. Вплоть до того, что они с Сэмом спали по очереди. Было два неудачных покушения, что позволило лири выкинуть за ворота замка всех подозрительных. Помогло, что свеженабранным солдатам было, в принципе, все равно, за кого стоять. Наплатила им Лира, захватив не без боя казну Детровилей. Самое страшное заключалось в том, что после расправы над оруженосцем в открытую никто не выступал. Боялись. Перелом наступил дней через двадцать. К этому времени две трети людей в замке сменилось. Остальные ли приспособились, или стояли за Лиру. Сменилось также общественное мнение. Крестьяне любят порядок и твердую руку наверху. Если рука это не выжимает из них последнее, вертолет заходит на посадку. Заждавшаяся разгрузочная команда вытаскивает спящих. Пока они работают, осматриваю первую партию. Все как надо. Колыбельки стоят плотными рядами. Каждый голый бородатый младенец соской на шее. Успеваем сделать еще рейс, прежде чем Лира вызывает меня из экранного зала и просит захватить по дороге. Лира! «Зайди в инженерную базу и захвати пять ежиков, только простых, без огнеметов». «Пять? Они колючие!» «Скажи компьютеру, чтобы шли за тобой». «Иду, конец связи!» кожа с ней опять что-то случилось, — говорит Сэм». «И на самом деле вертолет Лера идет, как цунамбула». «Лера, что с тобой сегодня случилось?» «Сегодня? и чего теперь все будет хорошо». Поднимаю вертолет и думаю над ее словами. Есть в них какой-то второй смысловой слой. Погрузка. Там остается погреться у костра. Лера, похоже, не собирается покидать вертолет. Кто дорогу молчит, то хмурится, то улыбается загадочной улыбкой лизы Разгрузка. Неожиданно раздается взрыв лошадиного хохота. Вылезаем из кабины и идем к столпившимся мужикам. Мужики, что случилось? «Сэр Дракон! Баба!» Смотрю через их головы. На груди одежды и на самом деле лежит женщина. Короткая стрижка, хорошая фигура, четырехцветная татуировка на груди и животе. На первый взгляд лет тридцать. И тут замечаю, что у нее нет кисти правой руки. Давно нет. Кожа культи не красная, а естественного цвета. Лера расталкивает мужиков, смотрит, кусая губы. Потом оттаскивает меня в сторону. Коша! «Помнишь, мы договорились, что людей для базы отбираю я?» «Помню». «Берем ее». Минуту раздумываю. Она была с циркачами, одета как мужчина. Нужен нам циркачий шпион на базе. Черт, в конце концов, проще поглядывать за ней к главному компьютеру. А будет себя плохо вести, отправлю в Северную Америку. Пока возвращается, не меньше трех месяцев пройдет. «Ты чего ждешь? Загружай! Нам назад пора!» «Спасибо, Коша!» «Странная ты сегодня! Причем здесь спасибо! Тебе ее перевоспитывать!» Клира командует, и женщину несут назад машину, пристегивают в койке «Мужики! А еще в вечных не встречали!» «Был один, сэр-дракон! Без трех пальцев подойдет?» «Самый раз! Грузите!» Клира удивленно смотрит на меня. «Коша, зачем?» «Отрастим ему пальцы и вернем назад! Пусть голову поломают!» Высаживаю из кабины ежиков. Они будут сопровождать циркачей. Если возникнут недоразумения с местным населением, перенесу циркачей еще куда-нибудь. Лера занимает свое место. Взлетаем. Беру курс на замок. На подлете связываюсь с компьютером. Вызываю четырех киберов. Высаживаю лиру Разгружаю пассажиров и спешу к замку до Деттервилей. Уже светает. А мне еще несколько рейсов делать.